О молитва Рязанова о Богоматери. Ну что тебе надо ещё от меня? Икона. Прохладно в часовне тесна. Я музыка поля, ты музыка сада. Ну что тебе надо ещё от меня? Я был низнати, простая семья. Сказала ты тёмен Учился латыни, я новые земли открыл золотые, и это гордыни твоей ни цена. Всю жизнь загубил я во имя твоя. Зачем же лишаешь последней услады, а наш не смышлёнышь и малое чадо? Ну что тебе мало уже от меня? И вдрогнули ризы, окладом звеня. И вышла усталая и без наряда. Сказала: "Люблю тебя, глупый. Нет салата. Ну что тебе надо ещё от меня?"